Глава 12. Просидели в кафе около часа, сразу съев по гамбургеру, помимо выпитого шейка. Никогда не думала, что смогу вот так просто питаться тем, что моя мама на дух не переваривала и сейчас точно упала бы в обморок. Для пятнадцатилетней девчонки я была слишком замороченной. Меня отвлекла от грустного воспоминания Рита, которая слишком громко стала говорить по телефону. Я с подругой в торговом. А тебе тут что делать? Она засмеялась, и я на миг позавидовала ей, но чему конкретно не знам. Нет, не хочу, мы уже поели. Халкоголь мы пьём только по выходным. Вчера не считается, да не хочу я. С Волччиком? Она стрельнула глазами в меня и кивнула сама себе. На третьем, давай, сложила руки на столе и в ожидании начала эту сучку гипнотизировать в надежде убить взглядом. Что? Не выдержала она, когда закончила с картошкой фри. Жду. Что это было? Точнее, кто? Ой, да так один дурачок задолбал. Я как не приезжала со школы, он всё за мной таскался, а сейчас узнал, что я раньше времени вернулась и осаждает. Ну друг у него няшка. Рит, ты издеваешься? А кто сказал, что пора избавляться от глупого новождения? Вот тебе шанс, пытайся. Ненормальная, честное слово. Ой, ты же знаешь, для меня это как комплимент, Лор. Через 15 минут к нашему столу двигались двое парней. Оба светловолосые, высокие, довольно симпатичные, кстати. Тот самый нешка сел около меня, но успел соблюсти необходимые сантиметры, иначе пришлось бы отодвигаться самой. Парни оказались общительны интересны, и интересны. Мне показалось, что Риткина попытка отгородиться от того самого парня Евгения напускная и неискренняя. "А давайте в кино, Лорен, ты согласна?" Все закивали головой, а я как-то против не была. Компания для просмотра фильма была самая лучшая, хотя где-то там внутри меня самой я почему-то сравнивала этих двух двадцатилетних мальчишек с тем же Мурадом, понимая, что это максимум, который я бы могла позволить рядом с ним. Я не считала себя такой уж взрослой, но от чего-то я знала, что больше никогда бы не позволила с кем-то вроде Владимира. Быть может, это потому, что он не в моём вкусе или не зацепил? Да, скорее всего. Ведь я ещё несколько дней назад была уверена в том, что разница в возрасте слишком большая, это неудобно и неправильно. Комедия про каких-то там попутчиков оказалась безумно смешной. Мы хохотали на весь кинозал вместе с остальными зрителями. Накупили кучу попкорна, но из-за того, что смеялись почти не переставая, он оказался не тронутым фактически. Только напитки быстро закончились. Владимир, заметив это, сразу же собрался пойти купить ещё, так как оставалось ещё приличное время до конца киносеанса. "Ну что, как тебе классный, да?" сразу же подоспела подруга. "Ну да, хороший, интересный", резюмировала я без особого энтузиазма. "Мы что, про книгу сейчас говорим?" "Рит, ты не обижайся, я ценю, что ты пытаешься сделать, но это не моё". "Да ты чего, какие обиды? Ну ты присмотрись, мало ли?" Она поиграла бровями и отвернулась к другу. До субботы было пять дней, если считать тот, что подходил к концу. После кино мы пошли в парк, а там каким-то образом вырулили на карусели. В итоге с почти сорвавшимися голосами вышли снова на парковку торгового центра. Перед этим я написала водителю, что подъехал туда, как Рита своему шофиру. Парни стали неловко мяться на месте. Рита шутила немножко напряженно и растеряна, а мы с путник, видимо, попытался попросить мой номер телефона. Ну. Но... Может быть, как-нибудь снова погулять? Я слышала, у нас следующей неделе выходит продолжение триллера одного. Любите такое? Посмотрела на нас подруга. Любим, ответила эта задница за нас обеих. А тогда может созвонимся или спишемся ближе к дате премьеры? Как считаешь, Лора? Да даже жалею его стало. Хорошо, запиши мой номер. Сдалась я, решив ему помочь. Он реально славный парень. Быть может, это я слишком ушла от реальности. В Англии мы учились в школе для девочек, поэтому я не сильна в общении с мужским полом. На каникулах я записывалась на разные курсы на месте и посещала их, ехать мне было некуда. Так я научилась вкусно готовить и с компьютером почти на ты. Только с Ритой, выходя прогуляться, мы знакомились иногда с парнями, и всегда это выходило неуклюжее общение. И это не потому, что стоял языковой барьер, его не было. Я просто не умею, видимо. Разошлись мы быстро, а пока я ехала домой, Рита создала общую группу в чате для нас четверых, и мы слали друг другу сообщения, обсуждая фильмы. На следующий день я собралась с документами в институт, но, кажется, не судьба. Мурад приехал с каким-то темноволосым мужчиной, таким же высоким, как сам хозяин дома, но меньшей комплекции и такой раскаченный. Они подошли ко мне, стоящей на крыльце, и, видимо, сошлись, заметив реакцию. Я просто затупила, рассматривая их обоих. Они совершенно разные, но оба имеют смуглую кожу, что говорит о наличии в крови смешения, или вообще отличия от моей, к примеру, а ещё глаза У Мурады светлые, песочные, порой тёмные, но всё же не такие тёмно-карие, а вот у второго бокмо. Редко бы точно в обморок упала. Лора это Архан, Дурман Бархан. Отозвалось в голове его имя, и я поняла, что мне нужно окатить себя холодной водой. И я бы хотела не думать о Мураде, но он как и прежде занимал мои мысли даже рядом с красавчиком другом. Добрый день. О чёрт ещёй голос. Здравствуйте. И, наверное, я бы так остаяла, если бы не жатая рука на моём локте, а после меня просто потащили куда-то. Вспомнилось на кухне. Мужчина смотрел с какой-то раздражительностью, даже гневом. "Что? Предложи чай, мы пока сядем в кабинете". Процедил так, словно я до этого 10 раз просила повторить. "Ладно, сейчас приду". Я недоумевала, чем в этот раз его вела в состояние нервного больного, но всё же сделала чай и поставила на поднос сладости. Все формальности, касаемо завещания и его разъяснения, быстро ладились. В итоге мне достались от родителей деньги и ещё раз деньги. Так как папе на фирмы заниматься я не смогу, ее продадутся владельцу, а маме на агентство тоже уйдет кому-то там. Я четко поняла, что это все не мое. Итак, следующий пункт образование. Продолжил юрист после того, как я подписала документы. А я, кстати, вот, указывая на большую сумку, внутри которой аттестат и прочие документы, собиралась ехать и подавать заявление в институт. Куда? – спросил Эба, будто для них это важно. М, на улице Воскресенского институт дизайна. Это которое на другом конце города? Странно спросил Мурад. Ну да, я почитала о нём, посмотрела тур в интернете, хороший вполне. Могу купить, если что, квартиру. Нет, исключено, Лора. А вот тут пришло время удивляться мне. В смысле? со смешком спросила. В прямом. Тот район не лучше. Но знаете, если посмотреть, везде творится чёрт-е что, поэтому я поступать буду туда. Я сказал: "Нет, в этом районе есть нормальный универ. Но это уж не вам решать". Пробормотала Яна вовсе не тихо, просто перед Арханом было неудобно. Кстати, второй сидел и прятал улыбку. Я это точно видела. Ты он сжал челюсти и промолчал, видимо, на время. Так, ну, в общем, как определитесь, так сразу вступит в дело отказ от бизнеса вашей матери, потому что иначе вы бы поступали в другом направлении. Да нечего тут определяться, я сама решая, вот и. Спасибо, Хан, я тебе наберу. Они оба вышли из кабинета, юрист попрощался со мной и удалился, а этот гневным взглядом окатил, проходя мимо меня. Вот что опять не так? Радовался бы, что я буду далеко от него и не стану глаза мозолить своим присутствием. Пошла на кухню относить грязную посуду. Из окна мне было видно, как они разговаривают возле машины. Мурат реально был зол, а Водру улыбался. Повернулась к раковине и стала полоскать кружки. Ты не будешь поступать туда, это исключено, раздалось на всю комнату. Испугалась его внезапного появления, не люблю, когда люди так делают. С чего это? спросила с тойо спиной, потому что это опасно, Лора. Опасно? Не более, чем жить с вами под одной крышей. Повернулась к нему. И это еще, если не брать во внимание род деятельности. Так что не нужно мне тут рассказывать про опасность. Вытерла руки о полотенце и пошла на выход из этого замкнутого пространства, но он не сдвинулся с места. В проеме оставалось немного места, поэтому я начала протискиваться, ведь сдвинуть эту гору в сто кг мне не под силу. Вот только стоило мне начать это делать, он развернулся ко мне лицом и схватил за предплечье, ощутимо их сжимая.